Глава 31. И снова Северный Кавказ. Начало 2000 года. Осталось за спиной последнее десятилетие второго тысячелетия христианской эры. Сколько было кликуш, которые предрекали коллапс компьютеров, огненные дожди и прочую ересь. Сколько было апокалиптических прогнозов. И как же нам тяжело далось это последнее десятилетие. Тогда звучали в унисон с моими чувствами, Слова песни Барда Леонида Ефремова. Казалось, солнце застряло где-то, забыв про свой бесконечный бег. Погоды не было в это лето, и високосим кончался век. Гремели взрывы, Чечня дымела, луна как лампа мерцала днем. И странно то, что пока мы живы, и странно будет, коль не умрем. Уж нету силы поверить в чудо, рыдает небо, течет вода. Век появился из ниоткуда и удаляется в никуда. Не Нострадамусом напророчен, такой печальный удел страны. Но апокалипсис все же точен, числом пришествия — сатаны. Вот только получилось совсем по-другому. Именно на пересечении тысячелетий все стало стремительно меняться. И мы начали подниматься с разбитых в кровь колен. Это был народный праздник. Борис Николаевич решил расстаться с креслом, ради которого ни секунды не думая — Угробил СССР, расстрелял парламент, кинул широким русским размахом все богатства державы к ногам дорогих партнеров. Гигантский полип, именуемый Ельцинской семьей, высасывающий кровь, силы, уничтожающий страну, ее прошлое и будущее, сковырнули. Уверен я был, что этот нарост отвалится только с полным уничтожением России как единой страны. Каждый день просыпаешься с мыслью, А вдруг услышишь по телеку утренние новости, что Россия сама распустилась, а для спокойствия и процветания граждан в нее ввели войска НАТО. Все западные аналитики в конце 90-х сходятся на том, что России как единому государству остались считанные годы. И озабочены двумя моментами. Как удачно поделить ее богатство, и что делать с ракетно-ядерным щитом, который, на удивление всего мира, компрадоры еще не попилили на счастье. И тут приходит Путин. Особого энтузиазма лично у меня он не вызвал. Все его знали как члена команды Ельцина. Но один наш сотрудник, весьма осведомленный в аппаратных игрищах и имеющий свои источники, воспрянул духом. «Все меняется, братцы, и все будет хорошо. Вон Гусинского распотрошили, Березовского пнули. Семи банкирщина доживает последние дни. Нефтедоходы возвращаются. Начинается реванш». Не верилось во все хорошее, особенно когда много лет ничего хорошего под микроскопом не разглядеть. Но со временем я тоже убедился, с огромным трудом, с натугой, но наш прилично проржавелый автобус «Россия» возвращается на главное шоссе. Это тяжело, слишком много рядом с водителем крикунов, которые хватают за руки и орут. «Куда ты едешь? Зачем тебе шоссе? Рули в болото, там нас ждут!» Слишком сильно проржавел экономический двигатель в которые лезли все, кому не лень, отвинчивая приглянувшиеся гайки. И в баке бензина маловато, поскольку его выкачивали все, у кого есть трубка и канистра. Слишком много буйных, очумевших от вседозволенности пассажиров в салоне, которые все шатают на ходу автобус, режут перочильными ножиками сиденья, пытаются выдавить окно. Но автобус с трудом, натужно ревя мотором, все же выползает из болота. Вот только шоссе перегорожено, Сепаратисты, в том числе кавказские, положили на него баррикады и рассыпали гвозди и шипы. И всем понятно, если не снести эти баррикады, дороги дальше не будет, поэтому остается только сжать на газ и стремиться к ближайшей остановке, которая называется вертикаль управления. Уральские республики и татарские ханства уходят в прошлое. Вертикаль власти. Предмет скобрезного хихикания малоумных опустившихся интеллигентов или берососов укрепляется. Федеральные округа со своими ГУВД, СОБРАМИ заточены именно на работу с губернаторами, мздоимцами и сепаратистами. А вот и долгожданное назначение губернаторов взамен выборов. Так и должно быть. Мы не та страна, где можно ставить руководителя региона, исходя из того, насколько у него продвинутые и нахальные пиарщики, и сколько он привлек наворованных денег на выборы. Все еще слышны крики из желающих свободы и независимости регионов. «Мы Москву кормим! Мы от нее отделимся!» Но крики эти уже больше сдавленные. Все пока еще на ниточке висит. Все непрочно. Но мы выкарабкиваемся. И Вторая Чеченская война шла уже совсем по-другому. Да, было давление из-за рубежа. Потявкивали злобно наши журношлюшки. И сходили на лай шавки на западе. Но российская армия методично перемалывала чеченская банда формирования, освобождая один за другим мятежные районы. Без непонятных перемирий, без информационного террора в отношении армии со стороны СМИ. Было четко заявлено «наше дело правое, и мы его доведем до конца». В освобождаемых районах оставалось много боевиков, ваххабитов, террористов. И вслед за армейскими частями, а иногда и вместе с передовыми частями, приходили сотрудники милиции. Естественно, вся местная правоохранительная система шариатской безопасности была демонтирована, а наиболее отличившиеся сотрудники перебиты или кинуты в тюрьму. Местную милицию заводить пока было рано. И создавалась система временных отделов внутренних дел в Чечне. В них служили прикомандированные из разных регионов России сотрудники – И, естественно, присматривать за ними начали отправлять сотрудников центрального аппарата. Моего доброго товарища Сашку Чайковского на полгода заперли туда начальником криминальной милиции. Изъездил в Чечню вдоль и поперек. Много чего насмотрелся. Много где из самых серьезных ситуаций вышел с честью. Когда все началось, руководство главка решило нас приобщить к военным премудростям. Хотя бы показать канцелярским крысам, что и как стреляет. Из ПМ мы полили раз в две недели, но это не оружие для Чечни. Вот и устроили нам выезд в подмосковный собор. Огромный СОБРовец, наверное, килограмм под 200 весом, такая гора мышц, объяснял, как надо полить из пистолета, чтобы рука не дрожала. А потом показал, как засадить в несколько секунд весь магазин в десятку. В его руке пистолет вообще затерялся, выглядел как детский пугач. Потом нам дали всласть попалить из разного бесшумного оружия из всяких винторезов, валов и из новейших образцов, многие из которых так и не были приняты на вооружение. Наиболее отчаянные наши ребята с мрачным удовлетворением шмаляли из автоматического гранатомета АГС-17 и РПГ. Да, интересно было, познавательно, и вполне могло понадобиться в скором времени, потому что начались постоянные командировки в горячую точку. Для нас дорога обычно лежала во временные отделы, в качестве советников службы криминальной милиции. Летом 2000 года собрали большую группу сотрудников главка и объявили «Пара». А дальше военный аэропорт «Чкаловский». Старенький и по-домашнему уютный Ан-24, авиаотряда МВД, который раньше возил министра Куликова. И вот аэродром Моздока. Кажется, совсем недавно был я здесь в ту командировку в ТГ-6. И вот снова эти бетонные плиты». Аэродромные постройки. Только теперь здесь гораздо оживленнее. Боевых вертолетов куда больше. И они не простаивают. Идет неустанная боевая работа.